На варяге граф Нират азартно выкрикнул с Марса Сорок пять! и на собой орудие разрядилось в корму уходящего японского крейсера, не дожидаясь команды Зарубаева. Это уже ни в какие ворота не лезло, и товарищ великий князь Кирилл Птицы слетел с мостика, побежал наводить порядок. Его провожал одобрительный взгляд командира крейсера, который еще совсем недавно сам понес бы наводить порядок. Прислушиваясь к доносящемуся с бака весёлому августейшему мату, контр одобрительно кивал и, под конец воспитательного процесса, обернулся к Степанову. «Ну и как вам новый старшой Вениамин Васильевич?» «Знаете, Всеволод Федорович, я ожидал худшего», – пожал плечами и неотрывающие взгляды от такосага Степанов. «Вполне компетентный молодой офицер. Труса под огнём, как видите, не празднует. Дисциплину в экипаже поддерживает без лишнего держиморства, но и без панибратства». «Ну а что, на берегу погулять любит?» «Так, с этого места поподробнее», – встрепенулся Руднев. «Севладь Фёдорович, может, сначала японца добьём? Ехидни, как в старые добрые времена, поинтересовался бывший старый офицер варяга». «Ладно, первым делом мы утопим такосага. Ну а князюшку?» «А князюшку потом. Но на будущее запомните, вы в ответе не только за то, как ваши люди воюют в море, но и чем они занимаются на берегу. А в случае с товарищем великим – вдвойне».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 На Такасага попытались резко изменив курс выйти из-под накрытий, но тщетно. раненый крейсер не мог уйти от более крупного, лучшего вооруженного и быстрого противника. А если принять во внимание разницу в классе артиллеристов и дальномерщиков? Если на вареге тренировались каждую неделю и ежемесячно проводили практические стрельбы, то Такасага обычно выполнял разведывательные и дозорные функции и серьезных столкновений с противником не имел. То становилось очевидно, шансов у японцев нет. Но сдавать без боя японцы, естественно, не собирались. На сага поняв, что уйти от настигающего варяга или хотя бы выброситься на берег не удается, довернули, чтобы вести в бой артиллерию левого борта и носовую восьмидюймовку. Вскоре кормовое орудие собачки всадило восьмидюймовый снаряд в нос варяга, выбив сразу две шестидюймовки левого борта. Но по мере сближения отдавало себя знать еще и один недостаток проекта японского крейсера. Каждое попадание в верхнюю палубу японца приводило к молчанию одного, а то и два орудия. Они стояли слишком тесно, прижавшись друг к другу. Когда варяг подошел на 15 кабельтовых и стал закладывать дугу для торпедного залпа, с огрызнулись только 320-мм орудия. Впрочем, и Исибаси показал себя настоящим мастером своего дела. Первый залп двух торпедных аппаратов варяга прошел мимо. Отработав машинами, Такосага развернулся и изящно пропустил оба смертоносных снаряда по носу. Пришлось варягу, не прекращая всаживать снаряды в нежелающие отправляться в гости к Нептуну корабль все новые и новые снаряды, разворачиваться левым бортом и разряжать вторую пару торпедных аппаратов. На этот раз одна из торпед в цель попала. К этому моменту Такосага уже не управлялся. Сразу после этого сам варяг, дав полный ход, понесся от подходящих к месту боя пяти японских бронепалубников под защиту орудий Рюрика и богатыря. Туга оставалось только снять экипаж с явно тонущего такосага и попытаться догнать уходящие бронепалубные крейсера. Пока к месту гибели собачки не доползет неиспешно ковыляющий Рюрик. Долго успешно вышел из зоны огня и русского броненосного крейсера, и в одиночку пара шеститысячников его преследовать не решилось. Неожиданно с уже начавшей сереть восточной стороны горизонта показались силуэты четырех больших кораблей. На японских кораблях были обрадованы, сейчас они встретятся с основными силами Камимуры, развернутся и отомстят русским за токасага. Может быть варяг опять сбежит, но раненному Рюрику уже точно не уйти. Но после сбежения с приближающимися кораблями, Тога-младший с ужасом опознал в них русскую броненосную эскадру. При этом никаких следов японских кораблей линии, за исключением густого облака дыма на горизонте, не было. Но продолжавшей перестреливаться с японским флагманом России, адмирал небогато медленно, но верно приходил в себя. Спустя полчаса после того, как мимо него на полном ходу пролетели варяг с Богатырем, ему пришлось наконец самому принимать серьёзные решения. «Дымы прямо по курсу!» – прокричал сигнальщик. «Кто же там может быть?» – обеспокоенно спросил командир крейсера у адмирала, чем заставил небогатого задуматься. «С его же и Руднева подачи японцы должны были послать для встречи Аслябе с другой стороны не менее двух ЭБР. А ну как им надоело ожидать о Аслябе? Или просто Камимура их вызвал?» «Жаль, конечно, что никого не потопили, но лучше не рисковать. Якума и Дзума правда выглядят, краше в гроб кладут». Но если из СОСТа подходят свежие с полным боекомплектом броненосцы, сейчас с избитыми трубами Россия может дать ход не больше 17 узлов. Если ее догонит хоть один броненосец, а с его 18 узлами он это может, то пить по нихиду придется не по Якуму, а по России. Не знаю, однако нам сейчас лишние встречи ни к чему. Свою задачу мы выполнили, а это могут быть японские ЭБР. Поднять сигнал, разворот, все вдруг влево на 12 румбов. И не забудьте продублировать ракетами. Пойдем посмотрим, что с Юриком. надеюсь, Камимура не будет нас преследовать. Ему все же неплохо досталось. Японцы делают поворот. Глазастый сигнальщик в спешке забыл уточнить, куда именно поворачивают японцы, чем напугал адмирала, ждавшего реакции японцев на свой выход из боя. Спившийся взглядом японского флагмана Небогатов с удивлением заметил, что Камимура ухитрился тоже сделать последовательный поворот и от противника, что было излишне, так как русские и сами выходили из боя, и от неизвестных дымов, что уже было удивительно. Но у Небогатого и так хватало головной боли, в прямом смысле этого слова, чтобы думать о причинах хитрого маневрирования японцев. Ну что, господа, бой закончился. Прекратите огонь.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 Зато, если это проскочивший мимо японцев русский броненосец с его четырьмя десятидюймовыми орудиями, то его крейсерам с пустыми погребами и выбитыми пушками – конец. Поэтому Камимура, как и не богато, на всякий случай отвернул от дыма. Если бы капитаны двух маленьких японских Трампов, ужасно дымивших на скверном местном угле, знали, что они своим дымом обратили в бегство в деброненосные эскадры, они могли бы по праву гордиться собой. После того, как Тога-младший со своим отрядом оказался между двух огней, четвёркой броненосных крейсеров по носу и парой бронепалубников с Рюриком в придачу за кормой, он благоразумно на полном ходу ушел под берег полуострова Цугару. Пользуясь затишьем и тем, что Рюрику для подведения пластырей под пробоины надо было остановиться, Руднев на паровом катере прибыл на застопорившего ход Россию. Там я встретил слегка контуженный попаданием небогатов, с которым они и подвели итоги боя.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 «Во-первых, пока мы тут пинались, а слябя, наверное, уже подходит к Китурупу, где ее Саврора Авророй ждёт полная угля Лена. Во-вторых, одну собачку-то мы на варяге все же добили». «Да? Как это я пропустил-то?» «Вы в это время с Камимура боксировали, финальный раунд. Ну а собачка не разобрал, какая именно. Это скорее заслуга Рюрика. Она уже и бегать-то не могла. Нам осталось только выбить ей побольше пушек на сближении и пройти поближе для торпедного залпа». А в-третьих, концевой, кажется, Якума. Он до конца этой войны будет плавать без башни. Как и японцы чинить-то будут? Запчасти из Германии им никак не подвезут, даже если немцы им их продадут. Ну и, наконец, главное, о чем я и вам пока не говорил, чтобы не сглазить. Даже проводка о слябе во Владивосток – это ничто по сравнению с тем сюрпризом, который будет сегодня у ТОГа. Макаров выйдет из Порта Артура всеми семью броненосцами. И я не завидую тем японцам, что сейчас разгружаются с транспорта в Битзево. У Тогота -то всего 4 корабля линии осталось, ему их от Макарова просто нечем прикрыть. А остальные где? Пара ловила сляблю, там где его и быть-то не может, а остальная пятерка плетется на ремонт. Как мне сообщили из порта Артура, японцы собирали силы для последнего штурма дальнего. А в портах Японии была замечена погрузка на транспорта мартир большого калибра». Они планировали взять порт дальний и, выгрузив там мортиры, а больше их порт Артура никак не доставить, расстрелять из них нашу эскадру прямо в гавани Артура. Теперь у них и половина солдат вместо штурма дальнего должна потонуть вместе с транспортами, и мартиры тоже. А вот и герои дня прибыли, которые это чудо сотворили, указал Руднев на поднимающихся по трапу командиров кораблей. Когда по штурм трапу на борт России с трудом забрался ранее трусов,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 Но нет, я, дурак, погнался за возможностью нанесения максимального урона врагу, а об минимизации эффекта от его стрельбы не подумал. После исповеди, облегчив душу, Руднев сообщил наконец командирам, ради чего они сегодня бились с камеуры. Быстро распив в честь победы по очкам бутылку шустовского коньяка, которая чудом пережила попадание в ковид-компанию России, семь командиров крейсеров и два адмирала разъехались по своим кораблям. Из Сангарского пролива надо было убираться до наступления полной темноты. Уже стоящему на трапе не небогато внезапно задал обескураживающий вопрос. "Сила Федорович, а что теперь?» «Ну, в смысле, что теперь будут делать японцы?» «Это надо у японцев спрашивать. Им надо или заключать мир с нами...» Я, кстати, направил в Петербург рекомендации предложить Микадо нормальные условия почетного мира. России и Корея не нужна, а с Японией нам дальше воевать не стоит». Или им придется воевать при полном перевесе наших сил на море. Они, кстати, с дуром могут. Доживем, увидим. Прибыв на варях, полностью морально и физически истощенный Руднев, смог только отдать приказ следовать во Владивосток. Доплелся до адмиральского салона и рухнул на кровать. Но его сон был менее чем через два часа прерван осторожным стуком в дверь. С трудом разлепив глаза, Руднев попытался сказать, чтобы стучавший или входил или убирался к черту, но не смог произнести ни слова. Плеснув себе полстакана коньяка и проглотив его залпом, контрадмирал вновь обрел голос. «Ну что там у вас еще стряслось?» «Были бы японцы, уже началась бы стрельба. А так, кому там немется?» «Я ужасно извиняюсь», – раздался из-за двери голос старшего механика Варяга Ляйкова. С абсолютно нелейковскими интонациями и воротами. «Но мог бы я, пожалуйста, переговорить с Владимиром Петровичем Карпышевым, если вас это не затруднит?» Час час в нелегче пробормотал совершенно не ожидавший такого Петрович и слух добавил, ну заходи, гость дорогой, кем бы ты ни был, и задумчиво подкинул в руке пустой стакан.